Отодвинув занавеску из темного бархата, они очутились в сводчатой веранде из черного дерева, отделанного золотом. Огромный негр в шелковой набедренной повязке, очнувшись ото сна, вскочил на ноги и выхватил огромный меч. Почему-то он не кричал. Они все поняли, когда увидели его открытый рот, зиявший пустотой. «Тихо!» — огрызнулся Фарук, уклоняясь от удара меча. Когда негр покачнулся от обманного удара, Конан подставил ему ножку, тот растянулся на полу, а Фарук пронзил мечом его смуглое тело. «Ха -ха, «Быстро и довольно тихо!» — с улыбкой вздохнул Фарук. «Теперь за настоящей добычей!» Пока он осторожно пробовал открыть дверь, Великан-кимериец согнулся для прыжка, его глаза горели, как у тигра на охоте. Дверь поддалась, и они впрыгнули в комнату. Фарук закрыл за собой дверь и начал хохотать над человеком с проклятиями, вскакивавшим с кушетки. Лежавшая рядом, женщина вскрикнула и приподнялась на подушках. «Он в наших руках, брат!» Долю секунды Конан был захвачен зрелищем. От Баал был высоким, похотливым мужчиной. Его густые черные волосы были собраны на затылке в узел. Черная, тщательно ухоженная борода лоснилась. Несмотря на поздний час, он был полностью одет в шелковые шальвары и бархатный жилет, под которым поблескивала кольчуга. Он бросился к зачехленному мечу, лежавшему рядом с кушеткой. Что касается женщины, то ее внешность была скорее приятной, нежели красивой. Рыжеволосая, с широким веснущатым лицом и карими глазами, светящимися умом. Она была крепко сложена, плечи казались шире обычного, Большой бюст и полные бедра создавали впечатление огромной физической силы. «На помощь!» – заорал от Баал. «Я окружен!» Фарук бросился было к нему, но затем отпрыгнул назад, к двери, через которую они вошли. Краем ух оконан услышал шум в коридоре, а затем стук чего-то тяжелого в дверь. Затем их мечи скрестились. Ночной воздух наполнился звоном стали, дождем посыпались искры. Оба противника атаковали, нанося яростные удары, поглощенные единственной целью — жизнью друг друга. За каждым ударом скрывалась несгибаемая воля. Они сражались молча. Когда они кружили по комнате, Конан из-за плеча от Баала увидел, что Фарук удерживает плечами дверь. Удары снаружи становились все сильней. Они уже сорвали дверь с петель. Женщина исчезла. «Ты справишься с ним?» — спросил Фарук. «Если я отпущу дверь, сюда хлынут его рабы». «Пока все идет хорошо», — проворчал Конан, отражая жестокий удар. «Тогда поспеши, я не смогу долго удерживать их». Конан бросился вперед с новой силой. Теперь внимание накица было занято отражением кемерийского меча, который бил теперь, как молот по наковальне. Непомерная сила и ярость варвара начала сказываться. Смуглое лицо от Баала побледнело. Дыхание стало прерывистым, его клонило к земле. Кровь, струившаяся из ран, заливала его руки, бедра и шею. Конан также истекал кровью но его бешеный натиск не ослабевал. Отбаал был рядом со стеной, покрытой гобеленом, когда ему удалось резко уклониться от удара Конана. Потеряв равновесие от обманного удара, Кемерит сметнулся вперед. Острие его меча застряло между каменных плит стены. В тот же миг Отбаал со всей убивающей силой размахнулся, чтобы снести ему голову но сталь вместо того чтобы треснуть подобно обычному клинку, изогнулась и выпрыгнула из ловушки. Меч ударил по шлему Конона. Гнутое железо больно вонзилось ему в голову. Но прежде чем отбаал успел восстановить равновесие, тяжелый клинок Конона пробил кольчугу, тазовую кость и вонзился в позвоночник. Ана Гейтс пошатнулся и и упал, задыхаясь от боли. Его внутренности вывалились на пол. Пальцы судорожно царапали ворс тяжелого ковра. Потом они застыли. Конан Мокрый от крови и пота в бешенстве продолжал вонзать меч в лежащее месиво. Он был слишком опьянен яростью, чтобы заметить, что его противник был мертв. Наконец Фарук крикнул. «Хватит, Конан! Пока не несут тяжелый таран, мы можем бежать!» «Как?» — спросил Конан, смахивая кровь с глаз. Его голова продолжала кружиться от удара, пробившего ему шлем. Он сорвал с головы окровавленный шлем и швырнул его в сторону, обнажив коротко стриженную черную гриву. Алая струйка стекала ему на лоб, застилая глаза». Он нагнулся и оторвал полоску ткани, шальвар от Баала, чтобы перевязать голову. «В ту дверь!» — сказал Фарук, показывая рукой. «Руфия убежала через нее, чертовка! Если ты готов, бежим!» Конан увидел за кушеткой потайную дверь. Она была задрапирована, но Руфия, спасаясь бегством, не успела закрыть за собой дверь. Герканец достал из-за пояса кольцо — снятая с руки черного убийца килуки, Рванувшись к потайной двери, он бросил его около трупа от Баала. Конан последовал за ним. Ему пришлось наклониться и повернуться боком, чтобы протиснуться через дверь. Они очутились в другом коридоре. Фарук вел Конана обходным путем, поворачивая и протискиваясь по лабиринту ходов до тех пор, пока Конан совершенно не запутался. Таким образом, им удалось избежать армии домашних телохранителей, собравшихся у главного входа в спальню убитого. Один раз, проходя мимо комнаты, они услышали женские крики, но Фарук продолжал идти. Вскоре они достигли секретной плиты, вошли в подземный ход и стали идти ощупью в кромешной темноте, пока снова не очутились в заброшенной могиле. Конан остановился, чтобы перевести дыхание и перевязать голову. Фарук спросил. «Как твоя рана, брат?» «Простая царапина». «Зачем ты бросил это кольцо?» «Чтобы перехитрить мстителей?» «Тарим, жаль, что этой шлюхе удалось скрыться». Конан сухо улыбнулся. Очевидно, Руфия Не считала Фарука своим спасителем. Картина, которая предстала перед его глазами за секунду до схватки, не покидала воображения. «Такая женщина», — думал он, — «очень подошла бы ему».